Волки. Тех, кто приходит в московский зоопарк со служебного входа, первыми встречают волки. Обычные наши, серые, те, которые зайчиков того, те, которых Патрикеевно вечно за нос водит и в дураках оставляет. Идешь мимо их вольеры, а они скачут, рычат, словно настоящие дикие. А ты думаешь, как это Патрикеевна решилась таких за нос водить? Их за нос ты не схватишь. Рычат волки, как настоящие. А в глазах интерес светится, мол, поверит человек рыку или нет. Но я-то их прыжкам и грозному голосу не верю, потому что знаю... Никакие они не дикие, а состоят в отделе дрессированных животных.